Первое сообщение гласило «пропал без вести, предположительно убит». Так значилось в списке потерь. Мелани отправила полковнику Слоану дюжину телеграмм, и, наконец, от него пришло исполненное сочувствие письмо, в котором полковник сообщил, что Эшли ушел в разведку со своим кавалерийским отрядом и не вернулся. Поступали донесения о небольших схватках с противником на пограничной линии И убитый горем Мосс, рискуя жизнью, отправился на розыске тела Эшли, но найти его не мог. Мелани, неестественно спокойная теперь, перевела ему телеграфом деньги и велела возвратиться домой. Когда в последующем списке потерь появились слова «пропал без вести», предположительно находится в плену, в погруженном вскорьб доме затеплилась надежда. люди ожили. Мелани невозможно было увезти из конторы телеграфа, и она ходила встречать каждый поезд, в не получить письмо. Беременность протекала тяжело, здоровье ее пошатнулось, но она не желала подчиняться предписаниям доктора Мида и оставаться в постели. Лихорадочное беспокойство и возбуждение владели ею, и она не знала ни минуты покоя. Далеко за полночь, Лёжа в постели, Скарлетт слышала её шаги в соседней комнате. Однажды насмерть перепуганный дядюшка Питер привёз Мелани под вечер домой из города. Полумёртвая, она сидела в коляске, и её поддерживал рэд Батлер. Ей сделалось дурно на телеграфе. И случайно оказавшийся там рэд заметив какое-то волнение в кучке людей, увидел её и отвёз домой. Он отнёс её на руках в спальню, и положил в постель на подушки а взволнованные домочадцы суетились вокруг с одеялами, горячими кирпичами и виски. «Миссис Уилкс», — спросил райт напрямик, «вы ждете ребенка?» Услыхав такой вопрос, Мелани при других обстоятельствах снова лишилась бы чувств, но сейчас она была слишком больна, слишком слаба, слишком убита горем». Даже в беседах с близкими приятельницами она стеснялась упоминать о своей беременности, а посещения доктора Мида были для нее каторгой. И казалось просто невообразимым, что она слышит этот вопрос из уст мужчины, а тем более Ретта батлера Но, распростертая на постели, ослабевшая и несчастная, она смогла только кивнуть. А потом... Когда она уже кивнула, все как-то перестало казаться ей таким ужасным, потому что мистер Батлер был необычайно добр и внимателен. В таком случае вы должны больше думать о себе. Все ваши терзания, хлопоты и беготня по городу никак делу не помогут, а ребенку могут повредить. С вашего позволения я использую свои связи в Вашингтоне, чтобы узнать о судьбе мистера Уилкса. Если он в плену, его имя должно числиться в федералистских списках. Если же нет... Что ж, неизвестность ведь хуже всего. Но дайте мне слово, миссис Уилкс, что будете беречь себе Иначе, клянусь Богом, я и пальцем не пошевелю. — Как вы добры! — пролепетала Мелани. — И как только могут люди так дурно отзываться о вас! И тут же... Поняв ужасную бестактность своих слов, подавленная к тому же чудовищным неприличием всего происходящего, она беззвучно расплакалась. И когда Скарлетт с горячим кирпичом, завернутым во фланелевую тряпицу, взлетела по лестнице, она увидела, что Ред Батлер тихонько поглаживает руку Мелани. Слово свое он сдержал. на какие пришлось ему нажимать для этого пружины узнать им было не дано спросить его они не решились из боязни услышать признание в его слишком тесных контактах с янки прошел месяц прежде чем ред принес им эту весть которая сначала заставила их воспарить до небес от радости а затем надолго поселила гнетущую тревогу в их сердцах эш ли жив Он был ранен, попал в плен и по сведениям находился в лагере для военнопленных в Рокайленде, в штате Иллинойс. Эшли жив. В первые мгновения радости они не могли думать ни о чем другом. Потом, когда радостное волнение немного улеглось, они поглядели друг другу в глаза и пробормотали: Рокайленд. И это прозвучало в их устах так. как если бы они произнесли «в аду». Ибо в то время, как от слова Андерсон «Андерсонвилл» на северян веяло серным смрадом, будто из преисподней, слова «Рок-Айленд» вселяли ужас в сердца южан, если их близкие находились там в заключении.